Глава вторая. Разбор полётов, карамельный фраппе и чёрный латекс. Полина пришла на работу пораньше, даже чересчур пораньше. Девушка всю ночь не могла уснуть, переживая о том, куда теперь покатится её карьера. Что-то подсказывало, что с ветерком вниз на самое дно, чёрное и мрачное, как американо в огромной чашке с мультяшками. Сердце билось в такт тиканью на стенах часов — Ещё никогда Поля не приходила на работу так рано. Практически все кабинеты были закрыты, света не было на месте. Даже Тамара не заваривала свой травяной чай на кухне. Девушка опять посмотрела на чашку с кофе, а затем на закрытую дверь, ведущую в кабинет нового зама. Казалось, что даже дверь источала холод и внушала страх. Поля попыталась выдохнуть и представить разговор с начальством, но мысли в испуге разбегались по углам. Часы всё так же гулко тикали, а из горла не уходил тугой ком. Успокоиться не получалось. Даже любимый «Американо» не бодрил, а скорее щекотал нервы, заставляя бессмысленно теребить папку с документацией, которую принесли для Чернова накануне, уже после её ухода с работы. Поля на автомате снова обновила корпоративную почту, чтобы хоть чем-то занять руки. «Доброе утро. Вы рано. Сегодня в обуви?» От неожиданного и столь насмешливого приветствия Поля едва не расплескала кофе, хотя от природы неуклюже не являлась. Девушка, как солдат, при исполнении подскочила с кожаного кресла на колёсиках и последняя с громким хлопком отъехала в стену за ней. «Доброе утро!» Как-то совсем пискляво выдавила Полина, чуть ли не заикаясь. Зам снова посмотрел на неё с лёгкой усмешкой. Сегодня он пришёл в зауженных серых брюках в клетку, тёмно-серых узких кроссах, такого же цвета стильной футболки и полуспортивном модном пиджаке по фигуре. «Документы для меня?» — кивнул он на папку на столе Поле. «Д «Да!» — девушка нервно передала папку. «Полина, через час у меня совещание. Вызовите ко мне в кабинет главбуха и директора HR до того, как я уйду. Желательно сейчас». «Ещё я выслал вам на почту список поручений, которые надо сделать до обеда. Пока всё». Даниил Александрович приложил свой пропуск к двери и скрылся в кабинете. Полина хотела было сесть на стул, но Чернов снова показался в приёмной. «И после обеда вызовите ко мне начальника техотдела». Полина тут же достала ежедневник, чтобы записать поручения. Она всегда ответственно подходила к работе, боясь что-то упустить. Специально дублировала дела себе в блокнот. Почему-то это всегда её успокаивало. Со страхом, открыв почту, Поля увидела письмо от зама. Дел на утро было 13. Написано было ёмко, сжато и по делу. Даже непривычно. Обычно Инна Владимировна спамила ей WhatsApp как безумная. То и дело, утекая в посторонние темы, и иногда тяжело было понять, чего она хотела. Новый зам же писал сухо и кратко, чётко выражая свои желания. Правда, от его желаний Полине стало страшно потому что первое, что он просил, — это копии штатного расписания и всех приказов за этот год по кадрам. А это означало, что Поле надо было идти к Тамаре. Поход к Тамаре равнялся восхождению на эшафот. Девушка представила себе, в каком восторге будет эта женщина, которая тихо, иногда громко, ненавидела почти всех в компании. Безуспешно обзвонив всех, кого просил вызвать Чернов, Поле стала нервничать всё сильнее. Не зная, что делать, потому что до его совещания оставалось полчаса, рабочий день начался, главбух и директора HR где-то шлялись, девушка сорвалась с места на поиски. Хотелось спрятаться в туалете или притвориться кактусом. Она не успевала сделать всё, что просил зам. «Меня уволят, меня точно уволят!» Полина с глазами испуганного котёнка подбежала к Свете, которая трепалась в коридоре с курьером, доставившим новые бутылки воды для кулера. «Ты чего такая дёрганая?» поинтересовалась Светка, тут же отходя от симпатичного курьера. «Я не могу найти Наташу и Ольгу, и я боюсь идти к Тамаре». «Так, спокойно». Света достала свой телефон и кому-то позвонила. «Алло, Олег Григорьевич, здрасте. А Наталья Васильевна не у вас? Да, передайте, что её срочно вызывает новый зам Финдира. Спасибо». Света позвонила ещё паре человек и выяснила, что директора HR сегодня не будет. Полина послала ей воздушный поцелуй и помчалась к Тамаре. Жизнь рушилась на глазах. Поля обречённо ждала своей участи, замерев у двери в кабинет Даниила Александровича. Хотелось плакать, как маленькой девочке. Главбух пришла к ней в приёмную только, когда злой замуж ушёл на совещание. Ещё и дерзко сказала, что была занята. Тамара грубо и нелицеприятно послала Полю куда подальше, сказав, что никакого штатного расписания никаких личных приказов по кадрам на руки какой-то ассистентки не выдаст. «Пусть новый зам сам идет за документами и несет ответственность, если их кто-то увидит». А в той же бухгалтерии ее послала бухгалтерша по материалке, сказав, что после инвентаризации Чернова у нее куча работы, и отчет по списанным материальным ценностям будет готов только к вечеру. Девушка опять задумалась о том, что, видимо, придется искать новую работу. Тихая, скромная и ответственная, она годами налаживала с людьми в отделах «Отношения». Работала на Инну и в основном помогала с документами, чтобы теперь выяснить, что всем на неё плевать. Никто, кроме Светки, не хочет помогать и не воспринимает всерьёз. еще ещё и ненавидит, видимо, из-за того, что она ассистент зама изверга. Людей, с которыми она общалась, уволили. Остались те, кто всегда относился к ней прохладно. Были, конечно, и те, с кем она общалась нормально, но они работали на других этажах. Полина? Перед ней буквально вырос злой, как дьявол, Даниил Александрович. «Пройдите ко мне в кабинет». Голубые глаза метали молнии от бешенства, хотя разговаривал он спокойно и подчёркнуто вежливо. Полина осторожно пошла за ним и едва не охнула от удивления. За каких-то несколько дней кабинет Инны Владимировны изменился до неузнаваемости. Год назад начальница выпросила его себе после какой-то удачной сделки с инвесторами, где активно поучаствовала, Но в её огромном шикарном кабинете с панорамными окнами и видами на центр Москвы всегда был хаос. Куча шкафов с вываливающимися папками, бардак на столе, заваленном документами, куча кресел по углам, на которых также лежали папки и бумаги. Теперь же всё выглядело, как в раю перфекциониста-минималиста. На всю стену по левую руку протянулся шкаф. По краям были расположены закрытые секции, а в центре были открытые полки с книгами — какими-то статуэтками и всякой ерундой. Параллельно шкафу расположился огромный, узкий и высокий аквариум со множеством разноцветных рыбок, который словно делил кабинет на две части. Ту, которая заканчивалась огромным столом из тёмно-серого дерева, где, судя по всему, и заседал новый зам, и ту, где напротив панорамного окна появился красивый полукруглый кожаный диван и журнальный столик. Полина запретила себе таращиться и прошла к столу, устроившись на краешке новенького кресла для гостей. Зам тоже сел в кресло за стол, оказавшись напротив ассистентки. Глаза его продолжали метать молнии. Даниил Александрович не привык к тому, что его поручения не выполняют. Он смотрел, не моргая на свою молодую помощницу, и пытался понять, о чём она думает. Очевидно, нервничает, судя по тому, как теребит собственные пальцы, не зная, куда их деть. Даниил открыл почту, проверяя. «Да, из тринадцати скромных поручений она выполнила девять. Вроде неплохо и видно, что старалась, но нехорошо, и хотелось бы услышать, почему». «Почему вы не прислали мне главбухой и директора HR до моего совещания? И почему я не получила документы, которые запрашивал от кадров? И где отчёт по инвентаризации?» — спросил он, стараясь выглядеть максимально спокойным. Полина стала мямлить, чего Даниил не выносил, Он старался не спешить с выводами и постепенно составлять мнение об ассистентке, пока он мог сказать о ней только то, что она была милой девушкой, высокой, худенькой, с густыми волнистыми волосами каштанового цвета и выразительными карими глазами. Она была симпатичной, но его больше беспокоило, являлась ли она нормальной ассистенткой. Ему нужен был грамотный помощник, и хотелось поскорее решить, сможет ли он с ней сработаться. На данный момент он в этом сильно сомневался — «Потому что мало что мог уловить из её нервных мычаний». «Полина, расслабьтесь, я не кусаюсь». «Наконец мягко сказал он». «Вы пришли в кадры, и вам не дали запрошенные мной документы, потому что...» «Потому что Тамара сказала, что вы должны получать их лично». Вдруг, набравшись храбрости, твёрдо сказала Поля. «Мне сказали, что не положено выдавать их ассистенту». «Так...» Многозначительно протянул зам, чувствуя, что внутри поднимается волна ярости на кадровичку. «В бухгалтерии вам то же самое сказали?» ехидно спросил он. «Нет», — вспыхнул румянцем Поля. «Мне сказали, что отчёт будет готов вечером, а главбуха была занята, как она сказала. Она заходила к вам, когда вы были на совещании, и директора HR, как я писала вам на почту, сегодня нет. И вы не уточнили, почему её нет в её рабочий день?» Поставил жирную точку зам. Полина обреченно кивнула, представляя, что её сейчас четвертуют. Но зам молча взял телефон и позвонил в кадры. «Тамара», — жёстко сказал он, — «я жду вас у себя в кабинете со всеми ранее запрошенными документами. Сейчас». «Нет, Тамара, ваша работа подождёт. Я жду вас сейчас». Примерно в том же тоне Даниил Александрович поговорил с главбухом и потребовал, чтобы Наталья Васильевна пришла к нему в кабинет вместе с бухгалтером по материалке. «Мне выйти в приёмную?» — тихо спросила Полина своего шефа. — Нет, пока задержитесь. Вместе подождём наших коллег. Данила Александровича взял документы и что-то стал в них черкать. Тишина давила жутко. Полине хотелось провалиться под землю. — Чем вы занимались у предыдущего руководителя? — поинтересовался зам, не отрываясь от документов. Отчёты помогала делать, иногда выполняла личные поручения, отвечала за неё на письма. В основном помощи в документах. Оживилась девушка, думая, что вот он, шанс намекнуть, что она почти экономист. «Вы учитесь?» — неожиданно спросил зам. «Есть ли у вас семья, муж, дети? Какие планы на ближайший год?» Полина решила не удивляться ничему и просто отвечать. Всё лучше, чем жуткая тишина и пугающий пронзительный взгляд. «Через два с половиной месяца я оканчиваю институт по специальности экономика. Мужа и детей у меня пока нет и в ближайшие годы не планирую. Собираюсь строить карьеру». «Хотелось бы здесь». Поля так тихо пробормотала последнюю фразу, что начальник еле её расслышал. «Очень хорошо, Полина. Значит, вы готовы много работать. Экономисты здесь нужны, а мне сейчас нужен ассистент. Давайте так. Никакие отчёты я вам пока не доверю, потому что не знаю ни вас, ни ваши способности. Поработайте моим помощником. Если хорошо себя проявите, то, может, поручения станут интереснее и с перспективой на карьерный рост. Но вам нужно стать увереннее в себе». Говорите внятнее и громче, иначе вас никто не услышит. Возможно, вам придётся работать больше и усерднее. Надеюсь, вас это не испугает. И всегда будьте на телефоне. И будьте жёстче с сотрудниками, иначе моя работа будет идти медленно. А я не люблю, когда работа идёт медленно. Меня не волнует, хотят вам давать отчёт или не хотят, занят главбух или не занят. Если я вызываю к себе в кабинет или собираю совещание, значит, все без опозданий должны прийти, иначе три дисциплинарных замечания, и на выход. Донесите эту светлую мысль до сотрудников. На первый раз я поговорю за вас». Полина даже ответить не смогла, потому что на этом моменте в кабинет после короткого стука зашли три женщины. А дальше начался фильм ужасов, который Поля ещё долго не хотела вспоминать. Её зам превратился из старшего демона ада в настоящего сатану. Сначала он просто размазал по стенке тонкая и без мата, но так унизительно, как Поле и не снилось бухгалтера по материальным ценностям, сказав, что инвентаризация была еще две недели назад, и если через час он не увидит отчет, то ей стоит задуматься о другой работе. Попроще и с меньшей ответственностью, где на один отчет дают, скажем, месяц. Поле стало немного жалко старую бухгалтершу. Она-то знала, что Лена действительно много работает, и на нее вешают не только материалку. Лена сдерживала слезы, А Данил Александрович делал вид, что не замечает этого. «Наталья Васильевна, почему вы допускаете бардак в бухгалтерии? Это и ваша ответственность тоже. И какими делами вы были заняты, что не пришли к своему прямому начальнику, когда вас вызвал мой ассистент? Я надеюсь, это первый и последний раз, когда вы так сильно меня подвели. Не самое удачное вступление в новую должность, скажу вам. Помогите Лене с отчётом и принесите мне его через час. Время пошло. Вы свободны». Две бухгалтерши быстро ушли из кабинета, а Даниил Александрович стал, как кобра, гипнотизировать Тамару. Надо отдать должное. Тамара работала давно и много повидала, поэтому не дрогнула, а скорее молча сдерживала гнев. Но Поля всё же решила про себя, что в этой битве титанов Тамара проиграет. Пожалуй, впервые за то время, что она тут работает. «Тамара, как давно вы работаете в кадрах?» — ехидно спросил зам. «Давайте говорить по делу, Даниил Александрович, без ужимок. У меня много работы и мало времени». «Злобно и дерзко», сказала начальница кадров, привыкшая, что её боятся, а не наоборот. Но Поля не на шутку испугалась за неё. Кажется, зам взбесился окончательно от такой наглости старой тётки. «Хорошо, Тамара, кратко и по факту, чтобы не отнимать ваше время. Если ещё раз вы не предоставите документы, которые я запрашиваю, вовремя, я вас уволю по статье за невыполнение своих должностных обязанностей». «Так, достаточно кратко или немного разъяснить ситуацию?» Нагло усмехнулся Даниил Александрович, возвращаясь к своим документам. «Вам меня увольнять не за что. Свои обязанности я знаю и чётко выполняю. Ассистенту не положено давать штатное расписание и приказы по личному составу». «Похоже, придётся разъяснить». Даниил отложил бумаги в сторону. «Мой ассистент имеет доступ к документам более серьёзным, чем штатное расписание». Также мой ассистент подписывал бумаги о неразглашении персональных данных и прочей информации, касающейся компании. Вы осведомлены об этом? Поэтому крайне непрофессионально с вашей стороны не давать ей подобные документы. Весьма не предусмотрительно с вашей стороны пытаться мешать моей работе, потому что я всё равно буду её делать с вами или без вас. И раз вы заговорили о своих чётких обязанностях, то будьте добры к следующей неделе обновить все должностные инструкции с учетом изменений профстандартов за этот год, принести мне все ежемесячные отчеты по кадровому составу и зарплате за последние два года, потому что, как вы помните, в этом году проверка. И раз уж директор HR где-то гуляет в свой рабочий день, договоритесь с ней сами о срочном поиске людей на освободившиеся вакансии. «Да, и на всякий случай разместите вакансию на должность главного бухгалтера. Мы, кажется, поспешно отдали эту должность Наталье. И, Тамара, пожалуйста, не мешайте больше мне и моему ассистенту выполнять нашу работу. Спасибо. Это всё. Пока что». Тамара, бледная и униженная, молча положила папки с документами, что просил зам, и также молча вышла из его кабинета. Полина, вы тоже свободны. Я скинул пару поручений вам на почту. Сделайте после обеда. Надеюсь, больше проблем не возникнет. Даниил Александрович, наконец, остался один, устало потирая виски. Работы было ещё много. Кроме навалившихся новых обязанностей, надо было продолжать вести аудит. Конечно, он ожидал, что его не взлюбят. Кто вообще в здравом уме любит аудиторов? Может, зря он согласился на эту должность и контракт на год? Хоть он и привык по жизни быть один, делать своё дело и плевать на всё и всех, но даже ему было сейчас нелегко. Он знал, что его обсуждают и осуждают, но не ожидал, что так открыто начнут втыкать палки в колёса. Это было крайне глупо, и с какой-то стороны можно было их понять. Никому не нравится, когда им мешают халтурить, а именно этим и занималась подавляющая часть сотрудников, и многие руководители в том числе. Наверное, именно по этой причине Дан предпочитал работать один. «Это место. Я уволил двадцать человек. Оставшиеся ненавидят и мешают работать. Того глядя аудит встанет на мёртвом месте из-за этих бездельников. Да и к чёрту их всех. Нытики и лентяи, которые работать не умеют. Надо будет. Уволю всех к чёртовой матери и наберу нормальных. Они у меня узнают, что такое труд». Дан взял очередные отчёты, позвонил Полине, желая попросить кофе, но вспомнил, что сам отпустил её на обед и сбросил звонок, не дожидаясь первого гудка. Света как раз закончила досматривать серию «Хорошего доктора», когда бледная, как смерть, Полина ворвалась в холл. «Света, алярм! У меня полный трэш!» — заявила она, демонстрируя кулак, в котором была зажата пачка тонких дамских сигарет. «Выйдешь со мной?» «Ладно, мне будет полезно пропустить обед», — согласилась Светка, ущипнув себя за несуществующую складку на боку. «Тебе не кажется, что я поправилась?» — спросила она, покрутившись перед зеркальными дверями лифта. «Тебе не кажется, что есть проблемы посерьёзнее твоего мифического жира?» — насмешливо вскинула брови Поля. «А, да, прости, что там у тебя случилось?» — поинтересовалась Света, подкрашивая губы помадой, которую Полина привезла ей из Польши. «Отличный оттенок, кстати!» Кто угодно бы обиделся на неё, но Поля знала, что Света просто очень быстро переключалась. То есть она как бы вникала в проблемы подруги, но при этом ещё обдумывала планы на вечер и заодно красила губы. Так уж она была устроена. Поэтому Полина вкратце пересказала ей события своего рабочего дня, закончив на том, что у неё складывается ощущение, что все выходили массово офигели. «Пойдём кофе возьмём?» Света потянула подругу в сторону кофейни, которая была в паре метров от входа. «Вообще всё дело в том, что эти придурки устроили бунт», — бросила секретарша, внимательно изучая меню, которое за все годы, что девушки работали в башне, ни разу не изменилось. «Холодный чай с малиной и сливками», — попросила она, улыбаясь симпатичному парню-бариста. «Какой ещё бунт?» Поля с недоумением уставилась на свету, которая подтолкнула её к кассе. «Американо с двумя шотами эспрессо». «Куда такой крепкий? Ты так дёрганная!» — заметила Светка, покачивая головой. Порой ей казалось, что если было бы можно пускать кофеин по вене, поле села бы на иглу. — Расскажи про бунт, — отмахнулась Полина. — Короче, я так поняла, что наш серпентарий решил саботировать работу красавчика. — Господи, перестань уже его так называть, — попросила Поля. — Ладно, — закатила глаза Светка. — Короче, тётки решили выжать Данилку. — Нет, так ещё хуже, — передёрнулась Поля. Что и требовалось доказать. Спустя пять минут девушки уселись на лавочку в паре метров от входа, куда ходили курить сотрудники. Света потягивала свой сладкий чай, а Поля с наслаждением затягивалась сигареткой. Вообще назвать её курильщицей можно было с очень большой натяжкой, потому что она хваталась за заветную пачку только когда очень волновалась. Скорее, ей просто нужно было занять чем-то руки. «Короче, наши тётушки решили, что если втыкать красавчику палки в колёса, то он не справится с работой и его уволят», — возобновила рассказ Света. «Ерунда несусветная, но я думаю, именно поэтому они от тебя бегают». «Так, план, конечно, ничего такой, но я-то тут при чём? «По итогу получилось, что я ничего не сделала из-за них, но ему-то пофиг», — возмутилась Поля. «Они с ним воюют, а козёл отпущения я. Свет, что делать?» «Расслабиться и переждать», — посоветовала Света, подставляя лицо весеннему солнцу. Поля смотрела на подругу и не могла понять, как ей удается сохранять такую раздражающую безмятежность. Она щурила зелёные глаза, окружённые чистоколом густых чёрных ресниц и улыбалась своими пухлыми губами, чувствуя, как солнышко еле ощутимо припекает. «Я завтра хочу сходить на пробное занятие по йоге. Пойдёшь со мной?» — вдруг предложила Светка. «Думаю, будет прикольно». Обретешь внутреннюю гармонию и всё такое?» «Не уверена, что мне это поможет», — хмыкнула Поля, откидываясь на спинку лавочки. «Мне надо как-то заставить этих старых жаб работать». но ну, они уважали, поэтому выполняли все её поручения, а с Данилом Александровичем у них не складывается, — сетовала девушка. «Я, конечно, всё понимаю, но, блин, не хочу быть крайней. Мне кажется, он думает, что я тупая, как пробка». «Я думаю, он вообще ничего о тебе не думает», — «Прикинь, он тут шороху навёл. Уволил людей, стал начальником. Все ополчились на него. Тамара с Наташей устроили бунт. Да ещё и Машка с шестого преследует. Думаешь, ему сейчас есть до тебя дело?» «Что? Какая ещё Машка?» Как истинная женщина, Полина улавливала самое пикантное. «Такая!» — Светка стянула светлые волосы в тугой хвост, втянула щёки и выпучила глаза. Перехватив непонимающий взгляд Поли, она отказалась от своей пантомимы и пояснила. «Офис-менеджер шестого отдела. Ну...» «А, это, которая всегда в напряжении...» «Ага, прорывалась на этаж три раза с личными бумагами для красавчика, но я дала ей отворот-поворот, потому что никаких распоряжений не было», — повела плечами Светка. «Так что про свои личные бумаги пусть другим заливает». «Я тебя обожаю», — расхохоталась Полина. Света была самой нахальной и пофигистичной секретаршей на планете. Но никто не мог лишить ей удовольствия поиграть в «ты не пройдёшь». Она оберегала вход на этаж, словно за стеклянными дверями сидел президент, а не юристы, бухгалтеры и финансисты с кадровиками. А ещё она знала всё про всех, поэтому ввести её вокруг пальца было просто невозможно. Стоило ей усомниться в том, что посетителя ждут, как она разворачивала его к лифту и советовала без пропуска не возвращаться. «Всегда пожалуйста. Красавчик выстегивал тебя?» «Немножко», — призналась Поля, сразу растеряв всё веселье. «Он хочет, чтобы я всех контролировала и заставляла работать, и я без понятия, как это сделать». «Будь с ними строже», — посоветовала Света. Инна вела мягкую политику, а Даниил Александрович, видимо, любит пожестче. — многозначительно заявила она. — Вот и бери с него пример. Хочешь, я подарю тебе костюм из чёрного латекса и плеть? М, м м Будешь ходить и доминировать. Девушки рассмеялись, а потом у Полины пискнул телефон. Проверив почту, она обнаружила новые поручения от руководителя. Список был небольшим и, главное, не подразумевал контактов со злобленными женщинами. Выдохнув с облегчением, Поля встала и хотела уже пойти обратно в офис, но тут Светка повисла у неё на руке. «Поль, смотри, таймбайк! Какой офигенный!» Восторженно пропищала она, тыкая пальцем в огромный мотоцикл, который кто-то оставил почти у самого входа. «Пойдем, сфоткаешь меня?» «Света, работать надо!» — помотала главой Поля. Она терпеть не могла фотографировать Светку, у которой то нос большой, то щека толстая, то прохожие в кадре. Процесс всегда затягивался, и ради одного удовлетворяющего подружку снимка Полина тратила кучу времени и нервов. «Не будь занудой. И, кстати, я пропустила обед из-за тебя». «Ты же поправилась», — съехидничала Полина. «Ты злая», — пожаловалась Света, продолжая тянуть её в сторону сверкавшего на солнце мотоцикла. «Давай, минутка всего». Обе знали, что это было в но Поле всё равно согласилась. Света забралась на мотоцикл, выудила из сумочки зеркальце и проверила, в порядке ли макияж. Слегка взлохмать, вкрашенные в блонд волосы, она расстегнула джинсовку, и объявила, что готова. «Только не забудь, что у меня рабочая левая сторона!» — крикнула она Полине, которая уже жалела, что согласилась. Света ползала по мотоциклу, усаживаясь, и так, и сяк, и даже полежала на нём, нацепив солнцезащитные очки. Полина нащелкала штук пятьдесят снимков и уже предложила сворачиваться, но Светка хотела последний кадр. Сняв джинсовку, она небрежно перекинула её через плечо, Оставшись в красивом платье, подол которого трепетал на лёгком весеннем ветерке. Она хотела прислониться к мотоциклу боком, но споткнулась и толкнула его достаточно сильно для того, чтобы он начал заваливаться на бок. «Блин!» — Света попыталась ухватиться за ручку, но это было бесполезно. Байк рухнул на бок как раз в тот момент, когда в поле её зрения появился огромный бородатый мужик, сжимавший в руках шлем. «Всё!» Особенно то, как он уставился на девушек, указывало на то, что он владелец мотоцикла. Он замахал рукой и что-то закричал. «Света, бежим!» — тонко вскрикнула Полина и, вцепившись в руку подруги, потянула её в сторону стеклянных дверей. «Блин, блин, блин!» — выкала Света, пытаясь поспеть за подругой и не свернуть себе ноги, которые были обуты в босоножке на высоком каблуке. Когда за ними закрылись двери лифта... Света прислонилась к стальной стенке и попыталась восстановить дыхание. «Ты видела, какой он огромный?» — спросила она с дрожью в голосе у поля. «Вообще пипец!» — покачала головой девушка. «Убийца медведей. Думаешь, запомнил нас?» Света задумчиво пожевала нижнюю губу, смешно нахмурив лоб, а потом помотала головой. «Да нет, не думаю. А даже если запомнил, то что он нам сделает?» Дерзко спросила Света, словно не она пару минут назад с визгами скрывалась с места преступления. Кстати, фотки нормальные получились? Светка как раз закончила обрабатывать фотографии с обеденной фотосессией и выбирала между той, которую Поля сделала за секунду до падения байка, и той, где у неё особенно удачно получился взгляд дерзкой кошечки. Выкладывать карусель ей не хотелось. Так что она поочерёдно изучала оба снимка, пытаясь принять какое-то решение. Полина, как назло, куда-то убежала по поручению начальника, так что помощи было ждать неоткуда. Пискнул лифт, обозначив остановку, и Светка с надеждой уставилась на него, решив, что Поля уже вернулась. Но вместо Поля из лифта вышли Рома Андреев, который раньше работал юристом в её отделе, и Машка из шестого, которая, видимо, решила не сдаваться. Запрос на пропуск не отправили. С надеждой спросила она, прижимая к груди какую-то папку. «Мария, а вы точно его заказали?» Скептически спросила Света, просматривая запросы. «Нет, ничего». «Ну ладно, я тогда тут подожду», — решила назойливая девица с шестого. Усевшись в красное кресло у лифта, она стала копаться в телефоне. «Светка, чего вредничаешь? Пропусти её», — предложил Андреев, облокачиваясь о стойку и широко улыбаясь блондинке. «Сейчас». «Одну пропущу, и потом устроят тут проходной двор», — проворчала девушка, набирая номер на рабочем телефоне. «Алло, запрос на пропуск для Марии из шестого и побыстрее», — потребовала она и сбросила, не дожидаясь ответа. «Набрали идиотов, а я тут с этой крыской Лариской сидеть должна», — скривилась девушка. «Дружный женский коллектив», — пропел Рома. «В жопе секретутки. Как же профсолидарность?» «Сам ты секретутка. Я офис-менеджер». С напускной важностью заявила Света, ткнув пальцем в бейдж на груди. «Тебе чего?» «Мне надо к юристам, Илья попросил наорать на них за косяк в договоре. Только я без пропуска». «Прям наорать?» Света встрепенулась, предчувствуя сплетню. «Ага», — кивнул Рома. «Не смею задерживать». Девушка прижала свой персональный пропуск, который открывал все двери на седьмом этаже к датчику. «Кофе сделать? капучино без сахара?» «Всё-то ты помнишь», — улыбнулся парень. — Давай, на обратной дороге выпью и расскажу последние новости. Довольная Света пошла колдовать над кофемашиной, предвкушая новости от Андреева. Он всегда был ей симпатичен, и даже наличие девушки не сделало его менее интересным человеком. Пожалуй, он был редким исключением среди мужской части компании, которое она рассматривала не как потенциальную добычу, а как приятеля. Возможно, всё дело было в том, что он тоже любил посплетничать. Когда он работал в их отделе, то они частенько обедали втроём с Полиной, с о коллегах и обмениваясь новостями. «Так значит, ему можно без пропуска?» — возмущённо спросила Машка, вырастая у неё за спиной. «Он от Смирнова», — многозначительно заявила Света. «Сама знаешь, если его доставать, полетят головы. Он же на особом счету у Алексея Геннадьевича». «Ну да». Против этого аргумента Маше нечего было сказать. Никто не спорит с любимчиками начальства. Но мерзкая Светка все равно бесила. Конечно, она догадалась, что никакого особенного поручения у нее нет. Просто она нашла повод поглазеть на нового зама, о котором все судачат второй день без перерыва. Сгорая от любопытства, она вызвалась отнести документы вместо Пашки-айтишника, который только рад был, а дебилоохранники никак не могли переделать запрос на пропуск. Света сидела на своём месте, время от времени посматривая на монитор, куда шла трансляция с камер, установленных в коридорах, комнате отдыха и холли. Маша всё так же копалась в телефоне, а Рома возвращался обратно. Света встретила его у дверей, выпуская. «Как успехи?» — спросила она, вручая ему кофе. «Мне так нравится работать с Ильёй, потому что все его жутко боятся», — «довольно», — сказал парень. Даже Денис задёргался. А я-то помню, какой он непробиваемый. шушат там теперь, как тараканы. Света не успела ничего сказать в защиту Дениса, потому что из лифта выскочила недовольная Полина. В руках у неё была подставка с двумя большими стаканами кофе. Гневно опустив их на стойку ресепшена, она тяжело выдохнула. «Блин, ну что за день? Конечно, на мне закончились сливки». «Кофе со сливками?» «Кто ты и что сделал с полтосом?» сплошился Рома. «Во-первых, ещё раз так меня назовёшь — придушу». Полену передёргивала, когда она слышала это мерзкое прозвище, которое ненавидела ещё со школы. Рома знала об этом, поэтому не упускал случая её подразнить. «А во-вторых, привет! И да, эта гадость не для меня, а для Даниила Александровича». Света уставилась на подругу, вытрощив глаза пахлящей машки Она понятия не имела, куда бегала Поля, только крикнула, что по поручению, но и подумать не могла, что её отправили за кофе. Как-то это было совсем. — Он серьёзно отправил тебя в кофейню? — возмутилась секретарша. Да, — Да-да, я человек с почти высшим экономическим бегаю за кофе для надутого индюка с прилизанными волосами и в дизайнерском костюме. — Надутый индюк — это новый зам Финдира? — вклинился Рома. — Расскажи про него что-нибудь, я его ещё не видел. — Ромка смотрел «Дьявол носит Прада». Спорим, он фанат Миранды Присли. А ещё знаете, что он попросил? Купить ролик для чистки одежды. «Зачем?» — в унисон спросили Рома и Света. «Понятия не имею, но подозреваю, что в его закрытых на замок шкафчиках не документы, а костюмчики его», — заявила Полина. «А еще он постоянно делает вот так». Не сдержавшись, она хихикая скопировала позу начальника и смахнула с плеча невидимую Полинку. «И вообще, я понимаю, что он тут всего два дня. Но зачем постоянно ходить с таким выражением лица, как будто у него кол с задницы, и наводить на всех панику?» Он недавно так отчехвостил Тамару, ребята перемывали косточки начальству, не замечая, что Маша, на которую никто не обращал внимания, снимает всё на камеру телефона. Дан допивал второй карамельный фраппе, просматривая почту, как вдруг пришло новое сообщение с чьей-то личной почты. В сообщении было видео. Нажав на воспроизведение, он с удивлением обнаружил на экране Свету, Полину, и какого-то незнакомого ему парня, которые бурно обсуждали его. Понятия не имею, но подозреваю, что в его закрытых на замок шкафчиках не документы, а костюмчики его. Дан поперхнулся, закашлялся и выронил стакан, перевернув его себе на брюки. Вскочив с кресла, едва его не опрокинув, он поставил видео на паузу, не желая дальше слушать, как его подчиненные, в том числе его персональный ассистент, сплетничают о нём, как бабки на лавочке, На его отглаженных брюках в районе паха расползалось мокрое кофейное пятно. Выругавшись, он пнул ногой пластиковый стаканчик, валявшийся на полу, и подошёл к самой крайней секции шкафа, запертой на ключ. Открыв её, он выдвинул вешалку для брюк и принялся подбирать те, что подошли бы под пиджак, который он сегодня надел. «Дьявол предпочитает Армания», — пробормотал Дан, переодев брюки. Посмотревшись в зеркало, закреплённое на внутренней стороне дверцы шкафа, он не сдержался и слегка взъерошил волосы. «И ничего, они не прилизанные. Полтос!» — фыркнул он, запирая шкаф.